Евгений Степанович Кабалинский, офицер лейб-гвардии Петроградского полка, участник европейской войны. Он был ранен у поях под Лодзью. Раниный, он вернулся на фронт и в боях под Старой Гутой был сильно контужен. Снова вернулся на фронт, но контузия повлекла за собой острый нефрит, и он потерял боеспособность. В его исключительно трудном положении он до конца проявил исключительную преданность царю. Свидетели показывают, цепливое. Кабалинскому приходилось туго. Он однажды потерял надежду справиться с ними, с солдатами, и заявил государю об этом. Государь просил его остаться, и он остался. Я должна сказать про него, что он явно был на стороне августейшей семьи, делал для неё всё, что мог, хорошее, и всячески боролся с хулиганскими проявлениями солдатского настроения. Эрзберг В шестётине хорошо душевно относился к ним Кабылинский. Он их любил, и они все хорошо относились к нему. Он был весьма предупредителен к ним и заботился о них, но ему было очень тяжело владеть с распущенными солдатами и приходилось быть весьма осмотрительным. Он однако проявлял большой такт. Не будь около них Кабылинского, я уверена, много худого они могли бы пережить при ином человеке. Глава 6а Параграф 1. Последние дни в Тобольске перед увозом государю. Этот период кончился 26 апреля 1918 года. Семья оказалась в Екатеринбурге, где она нашла себе вечное успокоение. Что же означало её увоз из Тобольска? Я считаю факты, разрешающие этот вопрос, самыми важными во всей системе следствия.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 Было много причин, побуждавших солдат выяснить эту неопределённость. Самой главной была неаккуратная выплата суточных денег. Требования солдат, иногда очень бурные, обрушивались на Кабалинского. Он писал в центр бесконечные бумаги. Центр молчал. Боясь за царскую семью, на которую могла пасть злоба солдат, Кабалинский занимал деньги, успокаивая страсти. Большевистский переворот сильно осложнил положение Кабалинского.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 Читая дневник Генриковой, видя, что все из-за дневдей ждали, когда же приедет этот комиссар. Параграф 2. Комиссар Яковлев. 22 и 23 апреля. Он прибыл в Тобольск 22 апреля. Он назывался Василием Васильевичем Яковлевым и держал себя, как высокое лицо. При нем был отряд красноармейцев, 150 человек. В его свете был даже особый телеграфист, через которого шли сношения по телеграфу. Яковлев прибыл в Тобольск вечером и остановился в доме Корнилова. Было уже поздно. Комиссар ничем не проявил себя в этот день. 23 апреля утром он явился к полковнику Кобылинскому, отрегомендовался ему чрезвычайным комиссаром и предъявил свои документы. Их было три. Все они исходили от ЦИКа и имели подпись председателя ЦИКа Свердлова.